Глава 4. Путешествие героев определённо оставило след в их отношении к людям. Ведь Джон сказал, что до Нью-Йорка минут 40, а вышло 3 часа с хвостом. Хотя любой, кто живёт в Нью-Джерси, сел бы на автобус в другую сторону, не подвергая себя испытаниям пересадками ещё до Эльшей. Но об этом они не знали. И вот Асурель проснулся утром. Дело в том, что всё-таки то, что называлось медитацией, было сном в привычном понимании. профессиональная деформация, приобретаемая при работе на земле. Какое прекрасное утро. Он встал и прошёл в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Асурель донеслась из зеркала, его изрядно напугав. О, Гавриил, приветствую. Но чем обязан я столь раннему сеансу связи? Ангел положил зубную щётку. Ты помнишь про задание своё? Да, помню. Сегодня хотел приступить к поиску в архиве ввиду того, что дело, выбранное мной, Было взято в оборот Лейли. Ах да, забыл тебя предупредить, что есть ещё разпредилители. Понимаешь, в чистилище было несколько ангелов, которых просто вытащить наверх невозможно. Прекрасно. Но почему было мне не сообщить об этом? Не хотел, чтобы это влияло на твою работу. Оставлю тебя в покое. Гавриил исчез, и зеркало снова отражало комнату и ангела, приводящего себя в порядок. Но явление произошло не только ангелу. У Анха тоже были гости. Черный ворон принес ему весточку в виде гримуара, в которое было вложено письмо с пожеланиями увидеть результат его работы. А сам Томик посвящен вообще без разницы, ведь он тут же отправился в мусорное ведро. Поднявшись с кровати, Анха отправился за кофе. Все тот же самый густой эспрессо, что поднял бы и мертвого из гроба. И снова кружка и газета, которую он взял из ящика соседа. И только стук в дверь прервал идиллию утра. Кто там? Анг побрёл к двери, шаркая тапочками по мраморному полу. Привет, у меня новости, с порога начал тараторить Асуреэль. Мне пришло письмо из Преисподней. А ты про новости? ко мне явился Гавриил с подобным требованием, только ответа на вопрос про Лейлу он не предоставил. Кажется, я понял, в чём дело, коллега мой недальновидный. Объясни же, что за странные явления происходят? Всё проще, чем кажется тебе. Судя по всему, они договорились, и повышение Павла получит лишь одна, которая условия договора выполнит вполна, при этом дуже доставив не меньше 20. Анх залпом осушил полкружки. Что-то, верю я, с трудом в такие вещи. Асуриэль взял себе кружку и сделал тост. Потоп, война, чума. Ты забыл, как работали мы вместе? Да нет, я помню. Просто ныне ситуация не располагает к объединению сторон. Ну как ты странным мне находишь то, что целую структуру пытаются ужать, причём размеров она была немалых. И подозреваю я, что кто-то, не справившись с порученной работой, будет прозябать в подлунном мире до самого конца времён. Неужели хочешь ты сказать, что это большой экзамен на профпригодность? Пока я не уверен, но озарение меня посетило утром этим. Анк почесал затылок. Пока работу мы не будем выполнять, что скажешь, если на самом деле всё не то, чем кажется? С начала времени еще однозначных было мало указаний, как нам вести себя. Все ограничилось лишь правилами. О том и речь. Ну ладно, что же будем делать? С чем? От нас требуют двадцать душ определить. Так давай придумаем, как это сделать. Неделю думали они, но только сложно было им понять, ибо Писание создавалось совсем в другие времена, и, как говорилось мной уже, что рекомендаций выдвигалось много». А чего заветы, прежде бывшие простыми, стали усложнёнными весьма. При этом сколько ни было и консультаций, и обсуждений, и уговоров, и круглые столы собирались недалеко от Empire State Building в ресторане Mamajjo. Итак, связанные две стороны пытались протолкнуть свой интерес, ради чего собрались вместе. Сидели они напротив: ангелы одесную, по правую руку, а демоны ошуюю, по левую от главы стола. Создатель явица не изволил, дабы не вызвать конец сущего всего. Собрав все правки Ваедина, стопку получили до потолка, чем были раздосадованы гости. Начали со средневековья, и дальше по летам пошёл отчёт, и вот что выяснилось во время аудита: что сколько принято всего, то зачастую противоречит одно другому, только искажая всё. Потому один архангел выдал аксиому, что принята была единогласно, Что если каждый из судей, что вывели мы в свет, ликвидируя чистилище, мерить будет по разумению своему, поскольку стопу эту разобрать не представляется возможным, сказал спокойно он и сел, и глас его звенел под потолком, снимая всю ответственность с небес и недр повсеместно. Об этом не было сообщено героям нашим, впрочем, как обычно. Зачем знать исполнителю про то, что решается в верхах, причём, как мы поняли, в попыхах Последнее же обусловлено дорогой арендой ресторана и нежеланием собираться на территории одной из сторон. Но что же, Анх и Асурель? Итак, коллега, нужно на мерило. Анх заключил все их попытки разобраться в том, в чём все силы не смогли. Да, это точно. Асурель почесал подбородок и сел на стул. Поскольку писанием указано, что нужно быть ответственным, плодиться, размножаться и всячески блюсти закон, то им был нужен кто-то семьёю наделённый и не имеющий за собой больших грехов. — Джон Бейтс, тот самый, что отец Лилит, прекрасного ребёнка, — предположил Анг. — Покину я тебя, коллега. Нужно дело привезти его. Посмотрим, можно ли по нему судить. Асуриэль направился на Уолл-стрит. Его примеру последовал и Анг. И вот уж список на руках у них. И добрых дел, и тёмных прегрешений. Ну что ж, Большая часть жизни Джона праведной была, в отличие от его супруги. Но это не касалось сути дела. Семья, образование, дом всё, что считается нормальным, он даже мелких прегрешений практически совсем не совершал. Вообще каждый из нас в той или иной мере делает что-то нехорошее или спорное, что идёт вразрез с правилами морали. Ведь даже если поднял на едины деньги, то будь добр вернуть владельцу. На мир суров, и люди всегда ищут подвох там, где его нет. Изнеженный народ. Так вот, серьёзных нарушений не найдя, они решили получить лишь пару пояснений. Для этого придётся им исполнить обещание ангела и навестить семейство Бэйцев на закате. И вот они, выйдя из зданий друг напротив друга, сели в Porsche и помчались в Джерси. Он праведник, клянусь Богом, даже женщин он не вожделел. Анх сокрушался. Таков уж демона удел везде искать подвох. — Рекомендую в ангела его, — сказала Суриэль. — Уж это точно, даже неприятно. И сколь людей прошло сквозь наши руки. Феномен первый раз такой. — А вот жена, — Асуриэль умолк. — Оставь пока, вдруг после пригодится. — Мутить в воду, коллега, твой удел. Доедем и быстрей по магистрали. — Рекомендуешь мне маршрут, но сам боишься? — Знаешь, я владел гибридом. Приус первого поколения. Ты говоришь об этом гордо? Мне смешно, и Двань рассмеялся ханх. Экология хранение замысла его, цель ангела, и двигатель внутреннего сгорания в этом не лучшее решение. А что ответишь, если я тебе скажу, гибрид имеет бензабак? Надежда только на электромобили. Ага, до первой кечи электролита. Демон продолжал подливать масло в огонь. Ангел не нашёл, что на это ответить. воршу пёрта грыз асфальт автомагистрали оставляя после себя лёгкий порыв ветра и пыли из-под колёс но стражи порядка на дорогах были неуёмны включив мигалку они нагнали их и вынудили остановиться любил он выжать максимум ввиду чего завидно часто штрафы получал он не любил способности свои на людях применять без нужды особых к которым относился случай бывало он и соблазнял женщин патрульных Жалко, в этот раз штраф пришлось оплатить, дабы не вызывать излишних домыслов Асуреля. Ну кто бы мог подумать, 5 сотен за превышение, а? Анх был недоволен. Что ты хотел ещё? Правилами ограничения стоит 80 миль, а ты летишь 120. Чёрт с ним, хочу уже добраться и расспросить его, за дело нужно взяться. И вот со скрипом тормозов и визгом шин Porsche оставил юзом след возле обочины в Нью-Джерси. Здесь даже вечером неплохо, Ангела смотрелса. Деревня. Ладно, дело нужно делать, а не рассматривать окрегу. Анк постучал в дверь. Шаги хозяйки дома были быстрыми. Она явно кого-то ждала, но, открыв дверь, обомлела. Добрый вечер, начала Сурель. Где Джон? Анк сразу проник ей в мысли. Коллега, нам сейчас уходить не стоит. С минуты на минуту незваный гость посетит сей дом, а Джон на работе. Как изменились же блудницы, вы будем ждать? Джон оказывает нам услугу, считаю я, что можем мы ему помочь. О чём вы? Супруга Джона пришла в себя. О том, что замыслу твоему сегодня не случится. Анху сопил её прямо на пороге дома, после чего перешагнул и расположился на диване в гостиной. Асурель посчитал, что это неправильно, вмешиваться в дела людей, ведь по его убеждению все действия есть некий божий промысел. Когда раздался стук, он подошёл к двери. Анх внимания не обращал, а только видел силуэт. Джулия дома? Вы? Но выйти Джуле сейчас не может, ответила Сурель. Она занята. Да. Так скажи ей, что Бил пришёл. Она тут же освободится. Нет, ты не понял. Она не подойдёт к тебе никогда. Это ты не понял, громило толкнул дверь, и ангел отпрянул от неё. Привет, Бил. Демон сидел на диване. «А ты кто такой еще?» «Я — твой самый худший кошмар», — продолжил Анг. «Закрой дверь, Асуриэль». «Хорошо». Он улыбнулся и выполнил просьбу демона, тут же расправив крылья и показав ним. «Ты верно понял», — улыбнулся Анг, свои расправил крылья и показал рога. «Но кто вы?» — гость опешил. «Догадайся. Тебе ведь есть, что напоследок нам сказать?» — спросил Анг. «Уже ли время? Мне всего лишь в тридцать два». Самое время. Понимаешь, на небесах нехватка душ. И тут такой грешник. Асуреил подтолкнул его к Анху. Забирай его вниз. С радостью. Где же бланк принятия души? Хм. Чёрт с ним. Анх встал и подошёл к Билу. О, князь мы, прими же душу грешника. Он прервался, посмотрев на того одним глазом. Ты ещё здесь? Да, он тут. Асуреил отошёл от двери, прошёл на кухню, снёс крылом лампу и налил себе молока. А долго этот ритуал длится? Достаточно, чтобы этот прилюбодей смылся и больше тут не появлялся. Вы видели в мультфильмах, как очеловеченные звери пробегают сквозь стены, оставляя дыру? Вот это был тот случай, когда человек бежал быстрее гепарда. Он не проломил дверь, но замок сорвал. Подхох от гостей этого дома, по крайней мере, семью они сохранили. Пока. И вот вернулся Джон, забрав детей от бабушки. Лилит побежала к ангелу обниматься, когда Ангх сел напротив него. «Итак, Джон, ты прямо праведник. Но есть вопрос. Когда ты украл жвачку в восьмом классе, что ты сделал?» Ангх был серьезен. «Съел, как и все дети». Он покраснел, как мальчишка. «Стыд? Хорошо». А Сурель был удовлетворен. «Я не могу», — Ангх развел руками. «Он праведник. Воплоти. Да что ж такое?» «А я рад, что мы имеем ориентир, чтобы следить за остальными». Ассуриэль удовлетворенно сделал реверанс. Вдруг наверху раздался звук, будто кто-то упал. За ним последовали женские голоса. Для Анха и Ассуриэля они были знакомы. Это Лейла и Эмбер выполнили задание. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. И вот они по лестнице спустились. «Привет, Лейла!» — поздоровался Ассуриэль. «Привет, Эмбер!» — сказал Анх. «А вы откуда тут?» спросили они практически хором. Выход открылся в шкафу их дочке. Анх указал на Джона и Джулию в отключке. А вы тоже ангелы и демон? Маленькая Лилит подошла к ним, когда угрюмый Сэн просто отправился наверх, обойдя их. Да, детя, а теперь иди к себе. Лейла обояла её, и та подчинилась. Что же, первая душа отправилась, спросила Асуриэль. Да, кстати, куда? В боку. Пришлось вернуть его на землю. «Это как?» — спросил Ассуриэль. «Это после ошибки одной демоницы, которая решила грохнуть проводника». «Он бы догадался, что к чему», — парировала выпад Лейлы Эмбер. Естественно, Ассуриэль и Анг решили расспросить подробнее, что именно произошло. Испытание Джека Бишопа вышло из-под контроля после того, как они не придумали завязку, ведущую к прокурору выдуманного городка. Потому, чтобы добраться до него... Он решил пытать проводника, который выдавал задания, по ходу которых продвигалась проверка. Сами задания кратко тоже были описаны, как никак изначально би숍 должен был быть протестирован не ими. Спасибо, что поведали. Думаю, вас за это не поблагодарят, подметил Асуриэль. Это точно, сказала Лейла и направилась прочь. Мы в Джерси, если что, напомнил Анх и вслед. Джерси? Эбер была недовольна. «А как выбираться-то отсюда?» «Через Филадельфию», — заключила Суриэль. «Может, подбросите нас?» — спросила Эмбер. «Порше, два места. Простите, девочки». Анг показала Суриэль выходить. Они вальяжно вышли, явно удовлетворенные провалом конкуренток, завели мотор и покатили в Нью-Йорк. «Кстати», — Эмбер не отличалась таким тактом, как Анг. «Она от тебя скрывает кое-что», — бросила она, не возначая Джону, кивнув на его супругу. После этого и вторая пара ангела и демона вышла прочь из дома, оставив семейство в покое. Азуриэль выполнил обещание, показав, что слово нужно держать. К сожалению, не всегда так происходит.